чтобы разбудить Джона, дежурившего в их комнате. Но Джону надоели частые вызовы, и он, чтобы спокойно поспать хоть несколько часов, вопреки требованиям профессора Керна выключал иногда уголов воздушные краны. Брике открывала рот, как рыба, извлеченная из воды, и пыталась кричать. Но ее крик был не громче предсмертного зевания рыбы,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 «Господи, господи, неужели ты не простишь рабу твою? Ты всемогущ?» Беззвучно шевелились ее губы. «Твоя доброта безмерна. Я много грешила, но разве я миновато? Ведь ты знаешь, как все это вышло. Я не помню своей матери. Меня некому было научить добру. Я голодала. Сколько раз я просила тебя». «Приди мне на помощь! Не сердись, Господи! Я не упрекаю тебя!» Боязливо продолжала она свою немую молитву. «Я хочу сказать, что не так уж виновата. И по милосердию своему ты, может быть, отправишь меня в чистилище. Только не в ад. Я умру от ужаса. Какая я глупая!»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 собрать в городе деньги на покупку клочка земли. И тогда он женится на краснощёкой здоровой Мари. О, тогда отец её не будет противиться их браку. И вот всё рухнуло. На белой стене своей неожиданной тюрьмы он увидел ферму и увидел весёлую здоровую женщину, так похожую на мари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 В отчаянии тома заскрипел зубами потом он тихо заплакал и слезы капали на стеклянную подставку что это удивленно спросила лоран во время утренней уборки откуда эта вода хотя воздушный кран предусмотрительно уже был включен джоном но тама не отвечал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 поворачивая к нему голову, но губы Тома были уже вновь крепко сжаты, а глаза смотрели на нее с нескрываемым гневом. Ларан была удивлена и хотела расспросить Джона о причине плохого настроения, но Брике уже завладела ее вниманием. — Будьте добры, почесать мне нос с правой стороны. Эта беспомощность ужасна. Прыщика там нет? но ну, чего ж тогда так чешется? Дайте мне, пожалуйста, зеркало. Лоран поднесла зеркало к голове-бреке. Поверните вправо. Я не вижу. Еще вот так. Краснота есть. Быть может, помазать кольт-кремом? Лоран терпеливо мазала кремом. Вот так.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 «Профессор Керн, как дела?» — весело спросил он. «Послушайте, господин профессор», — обратилась к нему Брекке, «я не могу так. Вы должны приделать мне чье-нибудь тело. Я уже просила вас об этом однажды, и теперь прошу еще. Я очень прошу вас. Я уверена, что если только вы захотите, то сможете сделать это».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 Сдерживая раздражение, говорила Лоран, наскоро поправляя локон на голове-бреке и спешила к голове Доуэля. Мысль о производстве смелой операции захватила Керна. Керн усиленно работал, подготовляясь к этой сложной операции. Он надолго запирался с головой профессора Доуэля и беседовал с ней.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 Швы на шее срастаются. — Питание? — спросила глава Пока еще искусственное. Через рот даю только дезинфицирующий раствор с йодом. Но скоро перейду на нормальное питание. Через несколько дней Керн объявил. Собаки питаются нормально. Перевязки сняты, и я думаю, через день-два они смогут бегать. «Подождитесь недельку», — посоветовала голова. «Молодые собаки делают резкие движения головой, и швы могут разойтись. Не форсируйте». «Успеете пожать лавры!» — хотела добавить голова, но удержалась. «И еще одно. Держите собак в разных помещениях. Вдвоем они будут поднимать возню и могут повредить себе». Наконец настал день, когда профессор Керн с торжественным видом ввел в комнату головы Доуэля собаку с черной головой и белым туловищем. Собака, видимо, чувствовала себя хорошо. Глаза ее были живы. Она весело помахивала хвостом. Увидев голову профессора Доуэля, собака вдруг взъерошила шерсть. Заворчала и залаяла диким голосом. Необычайное зрелище, видимо, поразило и испугало ее. «Проведите собаку по комнате», — сказала голова. Керн прошелся по комнате, ведя со собой собаку. От наметанного зоркого глаза Доуэля ничего не ускользало. «А это что?» — спросил Доуэль. «Собака немного припадает на заднюю левую ногу».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 Однако вместо этого Керн, ничем не выдавая своего настроения, с вниманием выслушал еще несколько советов. «Благодарю за ваши указания», — сказал Керн, и, кивнув головой, вышел из комнаты. За дверями он опять повеселел. «Нет», — утешал себя Керн, — «работа проведена отлично. Угодить или не так-то легко».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 Она живёт и бегает, как ни в чём не бывало. Я не собачка, обиженно ответила Брике. Но ведь это же необходимый опыт. Если ожила собачка в новом теле, то живёте и вы. Не понимаю, причём тут собачка? упрямо твердила Брике. Мне нет никакого дела до собачки. Вы лучше скажите, когда я буду оживлена?